Гэри Чепман. Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику? Кэролайн, Шелле и Дереку. Благодарность. Любовь мы узнаем прежде всего в семье. Моя семья — это папа и мама, Сэм и Грейс, которые любят меня уже больше 50 лет. Если бы не они, возможно, сейчас я не писал бы о любви, а сам безнадежно искал ее. Семья — это моя жена Кэролайн, с которой мы живем 30 лет. Если бы все женщины умели так любить, мужья не заглядывались бы на других. Наши дети Шелли и Дерек уже покинули родительское гнездо. У них своя жизнь, но я знаю, они любят меня. Я счастлив и благодарен всем. Я признателен профессионалам, чьи теории помогали мне в работе. Среди них психиатры Рос Кэмпбелл, Джатсон Свихард и Скотт Пэк. И, наконец, самое важное, я хочу поблагодарить людей, которых повстречал за 20 лет моей работы и которые делились со мной самым сокровенным. Без них не было бы этой книги.